И каждый негритянский голос был на учёте. Что же до недавно обедневших жителей Атланты они могли падать на улицы от голода? Недавно разбогатевшим республиканцам было всё равно. На волне этой пошлости победоносно плыла и Скарлетт. Молодая жена Ретта, прочная, обеспеченная его деньгами, ослепительно хорошенькая в своих красивых нарядах. Настали времена...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 но она уже не раз нарушала принципы Эллен после того далёкого дня, когда, стоя в гостиной Тары, решила стать любовницей Реты. И нельзя сказать, чтобы теперь её часто мучила из-за этого совесть. Возможно, эти её новые друзья и не были, строго говоря, леди-джентльменами. и джентльменами. Но, как и с новоорлеанскими друзьями Реты, с ними было так весело.